Сердце подскочило до самого горла. Он полез в карман, достал нож и раскрыл лезвие. В его руке оно казалось смехотворно маленьким, практически бесполезным. Хэммонд направился обратно, туда, где исчез неизвестный. Но вдруг его осенило, а что если именно этого они и добиваются? Он быстро повернулся, чтобы двинуться к дому, и обнаружил, что дорогу ему, Преградили трое мужчин, двое из них весьма внушительных габаритов. Все были знакомы Хэммонду, они работали в Дреджер Корпорэйшн. «Хэммонд?» — спросил самый субтильный из троицы. Он также был единственным, кто носил очки. «Чарльз Хэммонд?» «А кто спрашивает?» в Свою очередь поинтересовался Хэммонд. «Кое-кто желает с вами поговорить. Пойдемте с нами». «Кто?» «Этого я сказать не могу. Рабочий день давно закончился», — заявил Хэммонд, — «имею право на отдых». «Закончился, но не для этого дела», — вступил в разговор один из двух здоровяков. Хэммонд согласно кивнул, сделав вид, что подчиняется, и направился к мужчинам, но вдруг резко развернулся и со всей прытью, на какую был способен, помчался в противоположном направлении. За спиной послышались крики. Хэммонд нырнул в боковой переулок и побежал по нему, преследующий по пятам лающей лохматой собакой. Он перепрыгнул через импровизированную изгородь и свалился прямо на кучу мусора. Поднявшись, снова бросился бежать. И вскоре уже оставил позади, собственно, городские улицы и оказался среди лачуг Биденвиля. Пульс бешено стучал в висках. Хэммонд оглянулся. Преследователи постепенно нагоняли его. Закололо в боку, но он продолжал бежать, хотя теперь уже медленнее, чем раньше. К тому времени, как Хэммонд оказался на окраине Биденвилля, преследователи были настолько близко, что он слышал их учащенное дыхание. Он отчетливо понял, что ничего не может поделать, и его вот-вот схватят. Тогда Хэммонд резко остановился, развернулся на 180 градусов и выставил перед собой ножик. Мужчины споро окружили жертву, расположившись вокруг треугольником. Хэмон, тяжело дыша, вертел головой по сторонам и перекладывал нож из одной руки в другую. Преследователи стояли с поднятыми руками и ближе подходить не собирались. — Не нужно так горячиться! — увещевающим тоном проговорил человек в очках. — С вами просто хотят побеседовать. «Кто?» «Пойдемте, будьте паинькой и опустите нож!» «Том, что с ним такое?» Спросил один из амбалов. «Он напуган, Тим», — ответил тот. «Я бы на его месте тоже напугался», — заметил Тим. «Никто не любит воров». «Воров, ты действительно можешь украсть секретную информацию?» Удивился Том. «Эй, парни!» — прервал их диалог мужчина в очках. Вы только все испортите!» И тут они снова появились. Голоса в голове. Но зачем им понадобилось посылать голоса, если они и так сейчас стоят прямо перед ним? их Хэммонда как громом поразила. Что если за ним охотятся две разные группировки? Люди из Дреджер corporation и кто-то еще? А может быть их больше, чем две? Три? Четыре? чего они от него хотят? Будут ли его бить или убьют? А вдруг все кажется намного хуже? — Вы просто успокойтесь, — сказал мужчина в очках. Он немного нервничал. Хэммонд понял, что уже некоторое время слышит шум, точнее пронзительный крик. От него закладывало уши, и Хэммонд не сразу понял, что кричит он сам. — Говорил я тебе, с ним что-то не так произнес за его спиной Тим. «Да, Тим, ты прав», — согласился Том. Они по-прежнему стояли вокруг, все трое расположились таким образом, что Хэммонд никак не мог видеть их одновременно. Как он не вертелся, в поле зрения попадали максимум двое, а кроме того были еще и другие, в мозгу, и они медленно высасывали его мысли. «Господи, как же у него болит голова!» он должен их остановить прогнать прочь эй приятель опустите нож дружелюбно произнес мужчина в очках но как раз этого хэемон делать ни в коем случае не собирался напротив он ринулся вперед и замахнулся ножом на человека в очках тот проворно отпрыгнул но все же недостаточно резво на руке повыше запястья появился глубокий порез Здоровой рукой он зажал рану, однако не смог остановить обильное кровотечение, и лицо в тусклом свете стало совсем белым. Но Хэммонд позабыл двоих других. Он повернулся и увидел, что они еще находятся на приличном расстоянии, но постепенно приближаются. Поняв, что захватить Хэммонда врасплох не удалось, амбалы быстро отступили. Тем не менее, он по-прежнему был окружен. Они находились и снаружи, и внутри, и деться он никуда не мог. От них ни за что не избавиться. Сердце едва не выскочило из груди, когда Хэммонт осознал, что попал в безнадежное положение. И тогда он нашел единственный, как ему показалось, выход. «Тим, я и представить себе такого не мог!» — вымолвил Том. «Да я тоже!» Отозвался Тим. «Вот уж удивил, так удивил! А зачем его вообще хотели видеть?» Обратился он к мужчине в очках. «Надеялись задать несколько вопросов. Ничего особенного. Только спросить». Он обмотал раненое запястье под улом рубашки, и она быстро пропиталась кровью. «Никогда ничего подобного не видел!» — изрек Том. «И надеюсь, что никогда и не увижу!» «Та же хрень!» качая головой, поддержал его Тим. Он вынужден был отойти на шаг назад, чтобы не запачкать ноги в луже крови, вытекшей из перерезанного горла Хэммонда. Ему в жизни не приходилось видеть, чтобы кто-то едва не отделил собственную голову от туловища, да еще так проворно. Кровищи было просто море, и ее все прибавлялось. Тим отступил еще на шаг, Как человек может сделать с собой такое? Недоумевал он. Должно быть, здорово перетусил Или он просто псих. Или и то и другое. Тим зажмурился и помассировал виски. Эй, ты как себя чувствуешь? Спросил его Том. все лучше, чем он. Голова разболелась. У меня тоже, сказал Том. Терри, и у меня башка болит, ответил человек в очках. Та ночь опять повторилась. Ладно, парни, сматываемся отсюда. я пошустрее, пока не пожаловала полиция. Часть вторая. Замкнутое пространство. Он покончил с собой, именно так. Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес мужчина с экрана. Говоривший, имел квадратную челюсть и седые волосы зачесанное назад и напомаженное. Даже на небольшом экране было видно, что это представительный мужчина. Он носил военную форму, но видео настроили таким образом, что знаки различия расплывались, и определить, к какому роду войск относится и в каком звании находится неизвестный, не представлялось возможным. — Так мне сообщили, сэр! — ответил Таннер. У Ильям Таннер Возглавлял полусекретное чиксулубское отделение Дреджер corporation и оно было спешно организовано, едва обнаружились первые признаки того, что в центре кратера что-то происходит. Таннер, в прошлом военный офицер, был специалистом по подготовке и проведению тайных операций через фиктивные компании. В настоящем предприятии он выступал под кодовым именем Экодин. Достаточно будет в нужный момент. Вести в систему соответствующую команду, и из компьютеров компании мигом улетучится вся информация, по которой можно было установить его связь с Дредджер Корпорейшн. А следом исчезнет и сам Таннер, чтобы появиться вновь уже под другим именем. До сих пор операция проходила гладко, отчасти от того, что ему сопутствовала удача, отчасти от того, что он очень хорошо знал свое дело. По этой причине, собственно, он работал с Дрейджер Корпорэйшн вот уже 10 лет. Он понятия не имел, как зовут человека с квадратной челюстью. Известно Таннеру было только то, что сообщил ему три дня назад во время видеоконференции президент Дрейджер Корпорэйшн лэнни Смолл. Президент сказал, что в корпорации принято решение привлечь человека со страны Когда Таннер поинтересовался, кто он такой, Смол только улыбнулся. «Таннер, не надо никаких имен!» Президент перекинул ему фотографию. «Вот этот человек! Вы будете сообщать ему любую информацию, какую он попросит, и делать все, что он скажет!» Едва Смол отключился, Таннер недовольно покачал головой. «Зачем привлекать к делу постороннего человека?» От этого только возрастает вероятность накладок. И ему, Таннеру, придется решать после окончания операции на одну проблему больше. Смол на старости лет становится слаб, возможно, выпивает лишнего, делается сентиментален. в результате под угрозой оказывается он сам. Этого Таннер не любил. Но когда он в первый раз увидел этого человека на экране, поговорил с ним. Услышал металл в его голосе, он понял, что недооценил проницательного босса. Тот сделал отнюдь не случайный выбор. Незнакомец был военным, явно многое в своей жизни повидал и лучше, чем кто-либо в корпорации знал, что происходит. Про себя Таннер стал называть его полковником, хотя на самом деле не имел ни малейшего представления, какой тот носит звание и к какому роду войск относится не мог даже предположить где полковник находится фон на заднем плане был умышленно размыт так что фигуру окружала неясное мерцание именно полковник собрал воедино всю информацию которую они перехватили из сообщений разных ученых и сгенерировал модель дававшую представление о том что может их ожидать в центре кратера именно полковник моментально принял решение сменить систему безопасности. Он разглядел крошечную лазейку, которую оставил техник, устанавливавший систему, чтобы иметь возможность самому проникать в нее. А когда молодой геофизик Олтман начал расспрашивать всех об аномалиях в кратере, полковник немедленно организовал прослушивание его телефона. И уже через несколько минут на экране снова появилось изображение полковника, И он сообщил Таннеру, что Олтману звонили тот самый техник по фамилии Бекон. Или нет, не совсем так, хотя фамилия у него тоже имела мясное происхождение. — Проследить за ним не удастся, слишком поздно, — сказал полковник. — Но вы потом найдите этого Хэммонда, нам нужно с ним поговорить. Таннер отвлекся от воспоминания о прошлом и вернулся в настоящее. Он сидел пораженный тем, насколько суровым и беспристрастным осталось лицо полковника после того, как тот узнал новость о самоубийстве Хэммонда. «Возможно ли, что они лгут?» — спросил полковник. «Я собственными глазами видел тело», — ответил Таннер. «Он мертв, в этом нет сомнений. Они просто хотели привести его к нам, пытались с ним поговорить, но он взял и перерезал себе горло». Он что сделал? Перерезал собственное горло, едва не отделил голову от тела. Просто пытались с ним поговорить, задумчиво сказал полковник. Что бы это значило? Люди, когда с ними просто хотят поговорить, не режут себе глотку. Таннер сглотнул слюну. Беседа с полковником действовала ему на нервы. Возможно, они были слишком настойчивы, предположил полковник. Таннер помотал головой. «Я не первый раз работаю с этими парнями. и можно полностью доверять. Они имели совершенно четкие инструкции. Поверьте, они были удивлены не меньше нас с вами». Полковник сдержанно кивнул. «По-вашему, этот Олтман представляет угрозу?» Таннер пожал плечами. «Я рассчитывал узнать это из беседы с Хэммондом». «Логично», — хмыкнул полковник. «И все же...» «Стоит его опасаться или нет?» Таннер быстро пролистал в головизоре несколько файлов. Их копии в ту же секунду появились на противоположном конце провода, так что полковник тоже мог их видеть. «Не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться из-за Олтмана», сказал Таннер. «Он не представляет собой ничего выдающегося. Самый заурядный ученый не Эйнштейн и вообще ничем не выделяется из массы». «Исходя из собственного опыта, могу сказать, что никто не выделяется из общей массы до тех пор, пока у него не появляются на то причины», — заметил полковник. «Только тогда можно будет сказать, поплывет человек по течению или же встанет поперек». «Я тоже так считаю. По моему опыту это дано очень немногим». Полковник кивнул, но губы у него были крепко сжаты. но есть Олтман?» «Относится к этим немногим!» танер обдумал мысль. «Не знаю, он не производит впечатления героя. не похоже, что он занимается промышленным шпионажем в пользу другой корпорации и вряд ли встанет на этот путь. Кажется, он получил здесь работу исключительно для того, чтобы отправиться вслед за своей подружкой в Чиксулуп». «Хорошее прикрытие!» — сказал полковник. «Возможно...» Но в любом случае, будь это так, вы бы наверняка знали. Я не думаю, что это прикрытие. Полковник просмотрел файлы и, закончив, вынес вердикт. Я тоже. На пару секунд он замолчал и застыл, глядя прямо в экран. Таннеру показалось, что загадочный собеседник смотрит сквозь него и даже не замечает. Ладно, произнес наконец полковник. Давайте-ка быстро обсудим. «Наши дальнейшие планы!» Он открыл базу голографических изображений и отправил файл Таннеру. Это была трехмерная картинка судна. С первого взгляда Таннеру показалось, что он видит перед собой космический корабль, и его ненадолго захлестнула волна ужаса. В свое время ему доводилось быть членом штурмового отряда и принимать участие в кровопролитных боях на Луне против конкурентов из других стран, за право пользоваться полезными ископаемыми спутника Земли. У Таннера заканчивался кислород, и он провел несколько мучительных часов, глотая животворящий газ из баллонов мертвых и умирающих, друзей и врагов. Меньше всего на свете ему хотелось снова оказаться в космосе. Но потом танер заметил винтовые двигатели и понял, что перед ним вовсе не космический корабль. «Что-то вроде субмарины, судя по внешнему виду, глубоководный «Что это, сэр?» — спросил он. «Ф-7. Опытный образец совершенно нового подводного аппарата. Он еще даже не попал к нам на вооружение. и отправляю его вам. Найдите двух человек, из тех, кому стопроцентно доверяете, которые будут им управлять. И побыстрее. Мы должны первыми оказаться на месте».